Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово, 4 ноября, четверг, 11-12. Паника тогда была страшная мля, страшнейшая. Зеленый дом осажден, дружинники еле отбиваются. Чуды в конец озверели. Концлагеря в натуре строят. За малолетними ведьмами по лесам гоняются. И дефилия. Сознанием дела поддакнула иголка. Довольно шустрый боец из десятки копыта. Вот-вот, не стал спорить Уйбуй. У этих педофилия, у этих крыша от страха съехала, остальные не знают, за что хвататься. Морян в капусту покрошили. Хваны на Алтай сбежали. Наемники попрятались. И я тогда звоню Сантьяги и в натуре говорю, в городе шухер мля. Но ты не дергайся, северо-восток я прикрою. Спи спокойно, мля. Слушатели переглянулись, но промолчали. Короче, у Сантьяги гора с плеч свалилась. Такой обещать начал, смешно вспомнить. Уй-буй потер лоб, припоминая события давно минувших дней. — Вручай грит копыта, а я тебя за это великим фюрером сделаю. Ну, я в натуре чуть виски не поперхнулся. — Знаешь, — говорю Сантьяго, — я к кувалде до горбовой доски верен. У нас у красных шапок на этот счет строго. Клятву дал — держись, клятву не дал — крепись. Вот как с этим у нас у красных шапок. Копыто покосился на сидящих за столом дикарей. — Верно, я говорю? — Да мы за великого фюрера хоть кого. Зубами, по плечи в землю, навсегда. Уйбуй немножко послушал верноподданные выкрики, удовлетворенно покивал и вернулся к теме. В натуре обиделся я тогда крепко. — Мля, говорю, Сантьяго. Я к тебе как к своему, а ты такие подлянки кидать. Не по-пацански в натуре великого фюрера сортире мочить и меня за место него делать. Уйду я на... от ваших интриг. Так и сказал, восхищенно поинтересовался какой-то молодой боец из задних рядов. Я чё, нанимался вам лапшу на уши вешать? Обиделся копыта. Как есть, так и рассказываю. Совсем уйти хотел. Да уговорил меня Сантьяго, упросил. Выручай, Грит, прикрывай северо-восток. А уж в других местах мы сами как-нибудь. Вижу я, чуть не плачет Нав, тоска его гложет. — Да Нава тоска первое дело, — не выдержал иголка. Они перед смертью в нее впадают. — Спячку? — Какую пячку? — Тихо зашикали сзади, не мешайте. — Собрал я бойцов верных, — поведал копыта, — гранатометов взял заряженных, выстрелов к ним поболе и отправился в натуре спасать город от супостата с северо-востока моля, Самое опасное направление типа, — солидно пробасил боец-контейнер. Он принимал участие в той переделке и имел право украшать повествование, уйбуя мелкими подробностями. Копыто опрокинул стаканчик виски, вытер губы, рыгнул и продолжил. "Только мы северо-восток прикрыли, глядь, демоны мертвые отовсюду выскакивают. Типа не сосчитать! Безумные совсем, дикие!» Уже челов вгрызть начали, — добавил Иголка. И понял я, что если не мы, то никто. И говорю бойцам «Огонь — огонь! Копыто рассказывал свою знаменитую историю никак не меньше тысячи раз. Красные шапки знали ее чуть не наизусть и разбегались, едва заслышав первые слова повествования. За последние четыре месяца Уйбую позволили вспомнить старый подвиг, Всего один раз. На той вечеринке, где все настолько упились, что остановить бормотавшего мемуара копыта было решительно некому. Его бы и сейчас никто не слушал. Но Уйбуй платил за виски, и проигравшие соплеменники тоскливо внимали. В новостях тигратком только о нас и говорили моля. Во всех экстренных выпусках и в девятичасовом блоке. Обо всей десятке рассказали. А у меня два раза интервью брали. В натуре. И я там и за его спиной типа стоял. Скромно добавил контейнер. И мою фотографию показывали в телевизоре, сообщил Голка. Мелкий боец не попал в кадр во время интервью и до сих пор переживал по этому поводу. — Да, круто было, — подытожил копыта. Вертя в руке пустую бутылку из-под виски. А что, Сантьяго? Спросил кто-то. Благодарил, конечно, несколько неопределенно ответил уйбуй. Вообще я этот подвиг не для Сантьяги совершил, для всего тайного города. Это мне потом репортеры Тигратком объяснили. Охота была стараться. Копыто поднял на понимающего политический момент бойца тяжелый взгляд. А мне за родину и фюрера всегда охота. У меня любовь к ним вот здесь сидит. Уйбуй рванул себя по груди. Печенку въелась, понятно? Понятно ему, понятно, проборчал, пробурчал толстый боец, наградив недотепу под затыльником. Купи еще виски, копыта, и расскажи о чем-нибудь. Кончилось виски, — буркнул Уйбуй. Лица слушателей разочарованно вытянулись, но спорить с копыта никто не рискнул. Поднялись из-за стола и разбрелись, тихонько бормоча ругательства. Впрочем, на чувство соплеменников Уйбую было плевать. Выждав, когда обыгранные бойцы растворятся в полутьме средства от перхоти, Копыта выгреб из кармана комок мятых купюр. Последний выигрыш. И бережно пересчитал. Три тысячи. Бармен, правильно истолковав взгляд счастливчика, прислал на стол еще одну бутылочку виски. Иголка и контейнер одновременно облизнулись. Уйбуй же вернул наличность в карман и высокомерно посмотрел на подчиненных. Теперь все понятно, придурки. Кто там ныл, что у конца надо было деньги брать? — Я не ныл, — пропищала Голка. Я проявлял разумную осторожность. — Вот они, деньги, — копыта потряс бумажником. — За два часа. — Это еще хорошо, что у этих придурков наличные оказались, — не удержался от язвительного замечания мелкий скандалист. — Я в натуре с мищами не играю. «А как таких распознать?» «Мля, иголка, не хочешь заткнуться для разнообразия? Просто признай, что я поступил правильно. Конец никогда бы нам столько денег не заплатил». «Ну, выиграй, что еще пару раз», — рассудительно произнес контейнер. «А что потом?» Дуричи и гниличи не совсем ведь идиоты». Смекнут, что ты их раздеваешь постоянно, и не станут с тобой играть больше никогда. И кончится твое счастье. Я и говорил, — осмелел Иголка, — деньги надо было брать. Цыц! Копыто покосился на мелкого бойца. — Вы идиоты! Совсем не видите, что нас ждет впереди! — Что впереди? Как обещал Харций... Повелитель вероятности не гарантировал уебую постоянных побед. Случалось, копыты проигрывал или просто бросал карты, не желая рисковать и поднимать ставки. Но в целом статистика обнадеживала. Из игры Шибзич обычно выходил в плюсе. И в его голове уже зрели наполеоновские планы. Ильдорада, сказочные пещеры с золотом ля. Откуда? «Выпей!» — заботливо предложил контейнер, пододвигая десятнику стаканчик виски. И все пройдет. «За что же мне такие тупые бойцы достались?» — посетовал копыта. «Слушайте сюда, придурки! Мы играть будем с челами, чуете? На большие бабки мля, чтобы сразу кучу денег срубить!» Пока артефакт не разрядился. Бойцы переглянулись. — Боязно, — буркнул контейнер. — Ты типа не всегда выигрываешь. — Все челы жулики, — неуверенно протянула Голка. Когда они на большие бабки играют, то в два раза больше жулики. Но остановить увлекшегося идеей уйбуя было невозможно. Зато у меня есть повелитель. Но гарантии — молчать. Иголкой контейнер послушались, но все-таки попытались привести закусившего у дела начальников в чувство. А если они типа денег не станут отдавать? А вы на что? То есть типа сначала ты у них выигрываешь, а потом мы их мочим? Выпей. Копыто вернул стакан контейнеру. — И слушай еще раз, мля! Мы никого просто так не мочим. Мы ведь не отморозки какие-нибудь. Мы выигрываем в карты. А если они деньги не отдают? — Тогда мочим. — Я подписываюсь, — покивал головой контейнер. — Давай так и делать. Иголка разлил виски по стаканам и швырнул бутылку под стол. Слышь, копыта, а как же режим секретности? — Что режим секретности? — Ну, если ты у всех челов карты начнешь выигрывать, да еще мочить их потом станешь, то полиции или бандиты напрягутся. Они, конечно, не такие умные, как мы, но и не совсем дураки. А потом королева прознает, что мы артефактом выигрываем и по шее нам настучит. Привлечение внимания и все такое прочее. А тут и бандиты подоспеют. — А мы не станем много выигрывать, — неуверенно ответил Копыто. — Как это? — Ну, не станем в казино ходить. Бойцы недоуменно возрились на уйбуя. Такого оборота они не ожидали. — В скверик пойдешь? Шахмату пенсионеров выигрывать? не Копыты поднял свой стакан и одним махом влил в себя кукурузное пойло. — Не парьтесь, бойцы. Все сделаем. И вообще, челы на большие деньги не только в казино играют. А где еще? — Есть места, — уклончиво ответил Уйбуй. — А кто тебя в эти места пустит? То надо, то ты пустит. Капыта задумчиво почесал подбородок. Главное связи иметь. Типа ты имеешь? Типа я знаю, у кого их взять.